А почему бы князю Мушегу не прийти на обед? Что случилось? Есть причина. Потом скажу. Торопись. Но князь Самвел захочет узнать причину, чтобы сообщить о ней князю Мушегу. Если твой князь сейчас все узнает, будет нехорошо, дорогой Иусик, твердо ответила девушка. Может произойти ссора. Когда гости разъедутся, тогда я тебе обо всем расскажу, и ты сможешь... Сообщить своему господину, ступай же немедли. Дай личика, иди, но хоть эти милые пальчики. Иосик поймал руку девушки поцеловал кончики ее пальцев и выбежал из сада. Удали мне дым благоуханий и утро новосарда, прыжки лани и беколений. Мы в трубы протрубим и в барабаны забьем». Перевод Брюсова. Из трапезной палаты донеслись звуки лютни, бомбира и страстная песня царя Арташеса. Два гусана, стоя у дверей, пели и играли на своих старинных инструментах. Стара была песня, стары были и певцы. Арташес спел эту песню, уже будучи на смертном одре. Царь-патриот в последние минуты жизни жаждал участвовать в торжествах, происходящих в первое утро месяца Новосарда. С тех пор прошло около трехсот лет. И вот та же песнь, лежавшего на смертном одре царя-язычника, пелась «Христианский век». Посреди обширной палаты стоял мраморный стол. Он был длинен настолько, что по обеим сторонам его – Могли свободно разместиться более 50 человек. Но на красивых скамьях, украшенных резьбой, сидело всего пятеро. В центре стола на великолепном кресле восседала княгиня Тачатуи. Справа Саак Партеф, слева Месроп Рядом с саком сидел Самвел, а напротив него старик Арбак, дядька Самвела. Среди гостей не было ни князя Мушега, ни княгини Вармездухт. Стул был уставлен всевозможными яствами. На высоких серебряных вазах лежали сладости и сушеные фрукты. Весь стол был украшен разнообразными цветами и свежими листьями. За спиной каждого гостя стоял пышно одетый юноша с венком на голове. Держа в одной руке серебряный кувшин с вином, а в другой серебряный кубок в виде маленькой чаши. Это были виночерпии, число которых равнялось числу гостей. Немного поодаль стояли вооруженные телохранители, неподвижно наблюдавшие за господами. Певцы, которым было предоставлено место у дверей, пели, не переставая, и играли на инструментах. Один из них был слепой, как гомер, другой — хромой. Они были бедно одеты. Убого выглядели эти любимцы народа в княжеской трапезной. Звуки их печальной песни, ее грустные мелодии, звон золотых вилок и звучное чоканье серебряных кубков заглушали разговор, который становился все оживленнее. Молчал лишь Самвел. Горькие, томительные размышления волновали его душу. Двое близких его сердцу людей по разным причинам не приняли участия в трапезе. Князь Мушек и Вармездухт. Причины отсутствия обоих были для него тоже очень неприятны. Больше всех говорила княгиня Мамиконян, то и дело обращаясь к Саку Партеву. Обыкновенно среди гостей она чувствовала себя свободно, но сегодня ее разговор все время обрывался, и слова оказались бессвязными. Ее мучила мысль о том, Рассказал ли Самвел гостям о возвращении князя Вагана из Тисбона? И если рассказал, то в какой форме? Гости не заговаривали об этом, да и сама княгиня старалась избежать этой темы. Но совершенно умолчать об этом было неудобно. У нее было намерение отправить в ближайшие дни Самвелы для встречи отца, прежде чем последний вступит в пределы тарона Нельзя, чтобы самые близкие друзья их дома не знали об этом. И сколько бы она ни скрывала, все равно Самвел сам сообщит им. Но она не успела сговориться с Самвелом, как возвестить о предстоящем приезде отца и какой характер придать его встрече. Кроме того, ее мучил вопрос, почему мужшек не пришел к обеду. Неужели в ее доме завелись доносчики? Неужели ее предал Евнук Богос? сам посоветовал и сам же тайно сообщил Мушегу о подготовленном заговоре. «Если Мушег все знает, то последствия могут быть ужасны», размышляла она, скрывая свою тревогу за поддельной веселостью. Никто не внушал ей такой страх, как этот смелый, храбрый юноша, который мог разрушить все ее намерения. Лишь исключительное самообладание помогло княгине сохранить хладнокровие и не выдать себя перед гостями. И все же она была в тяжелом положении и не знала, какой найти выход из такого сложного стечения обстоятельств. Она старалась говорить о посторонних вещах. Несколько раз по-разному она выразила сожаление по поводу ссылки Нерсеса Великого, отца Саака. «С того дня», — говорила княгиня по слезам в голосе, как до моего слуха дошла эта печальная весть, я не знаю покоя». Всякий раз, как вспоминаю о нем, на мои глаза навертываются слезы. «Армения без пастыря! Горе нам всем!» И она поднесла платок к глазам. Сак стал ее утешать, говоря, «Не печалься, княгиня, не мучь себя этими тяжелыми воспоминаниями. Моему отцу пришлось в жизни перенести немало испытаний, но каждый раз всемогущий Господь помогал ему. И от этого испытания, я уверен, он избавится». «Избавиться!» — повторила княгиня, словно несколько утешившись. «Святые молитвы помогут ему!» Партеф перевел разговор на другой и спросил. «Скажи, тетушка, какие весть у тебя от дяди?» «Не знаю, откуда, но дошло до меня, будто он на этих днях возвращается домой!» Княгиня смутилась, но быстро овладела собой. «Говорят, возвращается, но точных сведений нет!» Видно, за грехи наши дороги преграждены. Отовсюду слышно о неудачах. Что делается в Тизбоне? Что с государем нашему? Ничего не известно. Лишь на днях, прибывший из Тизбона, должно быть беглый воин, Принес известие, будто твой дядя возвращается. Но не было ни петьма, ни другого доказательства. Боюсь, что воин обманул меня, надеясь на награду. «Как твое мнение, дорогой Сак. «Я совсем растерялась, не знаю, что и делать. Не думаю, чтобы прибывший воин посмел тебя обмануть, дорогая тетушка. Он здешний уроженец?» «Да, из наших крестьян. Ну, значит, нельзя сомневаться, твои люди не обманут тебя. Я тоже склонна так думать. Вот собираюсь послать Самвелла встречать отца». «Конечно, следует послать», — воскликнул Сак, стараясь казаться веселым, — обратился ко всем остальным, как бы желая привлечь их к этому притворно-дружественному разговору. «Слышишь, мисс Робб, дядя мой Ваган возвращается, Самвел едет его встречать. Поднимем кубки и пожелаем Самвелу счастливого пути!» Мисс Роб, занятый шутливой беседой со стариком Арбаком, не сразу расслышал Цаака. Портев повторил свой тост. «Выпьем, выпьем», — ответил мисс Робб, И обратился к певцам. «Спойте нам новую песню!» И они спели песню о ночном посещении Вахагнам золотого чертога Астхик, Стоявшего на вершине горы Астхонг. Померкло солнце, ночь темна. Над тихой рекой рассыпал бог земного сна Дремоту и покой. Волны полночный перекат чуть слышен в тишине, Чтоб забыть ёричных наяд, не нарушать на дне. Не слышно камышей ночных, в тиши орацани, Тяжёлый сон у водяных, пусть мирно спят они. Лес, не шумя листвой, стоит, как вымер тихий мир. В замшелом гроте крепко спит парик. Лесной цатир. Молчат земля и небосвод, Повсюду тишина, Трава и гладь прохладных вод В объятиях томных сна. И только на горе Астхонг Богиня спать не в мочь. И слышит тяжкий долгий стон, Отзывчивая ночь. Богиня мечется, томясь, Покров ее измят, А пламя глаз летит стремясь. В далекий аж тишат. Вдруг задрожал, трясясь сторон, Объял все души страх, Гром загремел со тех сторон В лесах и на горах,